Собор непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. У его стен очень легко осознать, что это самый большой католический собор в Москве и в России. И что его тёмные готические стены сохраняют некую печать европейского средневековья. Главный фасад собора сильно напоминает знаменитый собор в британском Вестминстере, а многогранный купол, увенчанный шпилями, очень схож с кафедральным собором в Милане. И это не удивительно, ведь здание построено в стиле неоготики, стиле, порождённого европейской эпохой романтизма конца XIX века и вбравшего в себя многое из настоящей готической архитектуры. Первая католическая община появилась в Москве в XVII веке. Известно, что московские руси никогда не состояла в единстве с Римом, И со своего зарождения не проявляла особого интереса к установлению отношений с католической церковью. Но к концу 17 века, когда часть украинских и белорусских территорий вошла в состав России, в Москве появились латинские католики. Первая католическая община в Москве построила храм, посвящённый святым Петру и Павлу. Считается, что ориентировочно это произошло в 1692 году. Более точных данных нет, так как все документы об истории этой церкви были уничтожены французами во время войны 1812 года. Пётр I и особенно Екатерина II, стремясь привлечь в Россию иностранцев, дозволили католикам, прежде всего жителям немецкого и польского происхождения, устраиваться основательно, с храмами, иерархией, школами и кладбищами. В 1845 году При императоре Николае I в замен сгоревшего храма в Милютинском переулке был построен новый храм апостолов Петра и Павла. К концу XIX века в Москве количество католиков возросло до 35.000 человек. Действующие на то время два католических храма Святого Людовика Французского, что на Малой Лубянке, и церковь Святых апостолов Петра и Павла не могли вместить такое количество прихожан. Созрела необходимость строительства нового третьего католического храма в Москве. В 1894 году начались организационные и подготовительные работы для воздвижения нового храма. Он рассматривался как филиал храма Прихода апостолов Петра и Павла. В 1897 году в журнале Строитель был опубликован проект нового храма в неоготическом стиле. проект, который победил на конкурсе, объявленном московскими поляками. Первый проект храма принадлежал архитектору Леонио Францевичу Даукша. Он же спроектировал ажурную ограду вокруг будущего собора. Как только разрешение на строительство было одобрено, то есть получены согласие царя Николая II и синода, католическая община начала сбор средств, в основном пожертвований. На строительство нового храма, для которого было куплено 10 гектаров земли на Малой Грузинской улице. Разрешение было получено при условии строительства вдалике от центра города и особо почитаемых православных храмов, без башен и наружных изваяний. Проект был утверждён, несмотря на несоблюдение последнего условия. Но строился костёл не по чертежам Леона Францевича Даукша. а по проекту другого архитектора. Окончательный проект храма разработал известный московский архитектор Фома Иосифович Богданович Дворжецкий. Храм, рассчитанный на пять тысяч молящихся, представляет собой базилику, которая в плане имеет форму вытянутого латинского креста. Это знаменитая крестообразная планировка, в которой изображение Христа на кресте наложено на план типичной церкви. В данном случае голова Христа это пресвитерий с расположенным в нём алтарём. Туловище и ноги заполняют неф, а раскинутые руки превращаются в трансепт. Таким образом, костёл является воплощением идеи о том, что церковь есть тело Христово. По законам готической, и, соответственно, неоготической архитектуры, храм это не просто сооружение для молитвы. Здесь каждая деталь символична. И знающий человек, приходя в храм, прочитывает как книгу архитектурное убранство и орнамент собора. Поэтому, например, ступени, которые ведут к порталу, главным воротам храма, 11. Это означает 10 заповедей и последняя 11-ая как символ Христа. И лишь только соблюдая эти 10 заповедей, человек входит в Царствие небесное, которое в этом храме символизируется порталом с резными дверями. Костёл строили с 1901 по 1911 год. В декабре 1911 года состоялось торжественное открытие новой церкви, хотя отделочные работы продолжались до 1917 года. По некоторым сведениям, шпили на башенках храма были поставлены только в 1923 году. очень славился в костёле орган. Октябрьский переворот 1917 года отверг церковь как православную, так и католическую. Страна создавалась как атеистическое государство. Борьба с религией наряду с классовой борьбой была главной целью большевиков. В 1937 году костёл на Малой Грузинской был закрыт. Служители храма, как и тысячи священников и монахов, были уничтожены в лагерях. В 1938 году церковное имущество католического костела было расхищено либо уничтожено, включая алтарь и орган. Фасад также был испорчен. Организации, расположившиеся в разоренном храме, перестроили его и изнутри. Храм поделили на четыре этажа, изуродовав перепланировкой интерьер этого памятника церковной архитектуры. В первые дни Великой Отечественной войны, в 1941 году, когда начались налёты немецкой авиации на Москву, башенки костёла снесли. Считалось, что они могли послужить ориентирами для немецких лётчиков. После войны у храма был снесён и шпиль, венчавший купол. В храме расположились рабочие общежитие, затем овощехранилище, сыха и конторы. В 1976 году Московские власти вспомнили про существование костёла и решили было переделать его под зал органной музыки, но этого не случилось. 15 организаций, расположившихся в здании, не желали отдавать помещение храма. После 1989 года ассоциация Дом польский и московские католики впервые поставили вопрос о передаче храма его владельцам, католикам и католической церкви. В декабре 1990 года на ступенях храма была отслужена первая месса. Но здание было передано верующим только в 1996 году. И тогда же приход непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии получил документы на бессрочное пользование зданием. В 2005 году в соборе был установлен новый орган, подаренный лютеранским собором Баслер-Мюнстер швейцарского города Базель. Этот орган относится к числу самых больших органов в России. У органа 74 регистра, 4 мануала и 5563 трубы. Это позволяет стилистически безупречно исполнять любую органную музыку различных эпох. Переживший немало потрясений на своем веку католический собор непорочного зачатия при святой Девы Марии Самый большой неоготический костёл России сейчас открыт для посещений и концертов органной музыки в исполнении лучших музыкантов из разных стран мира.